И тотчас сыпался дождь золотых, и одна была лишь работа — подымать их с земли. И куда ни приходил молодой мельник, подавали ему самое что ни наесть, лучшее и самое дорогое, ведь денег-то у него было полон кошелек. Насмотрелся он всего на свете и подумал, что ж, надо бы, пожалуй, теперь и отца проведать. Если явиться к нему с золотым ослом, то он, наверное, и гнев свой позабудет, и встретит меня хорошо. И случилось так? что попал он в ту же самую гостиницу, в которой его брату подменили столик. Он вел своего осла под узцы, и хозяин хотел было взять у него осла и привязать его к стойлу, но молодой подмастерье сказал, — Вы, пожалуйста, не трудитесь. С его серого я уж сам это веду в стойло и сам привяжу. Я должен знать, где он будет находиться. Хозяину это показалось странным. Он подумал, что у того, кто должен сам ухаживать за своим ослом, Денег-то, пожалуй, не очень густо. Но когда незнакомец сунул руку в карман и достал оттуда два золотых и велел дать ему поесть чего получше, то хозяин от удивления глаза вытаращил. побежал и достал самое лучшее, что у него было. После обеда гость спросил, сколько он должен заплатить. Но тут уж хозяин мелу не пожалел, подсчитал вдвое больше, чем следует, и сказал, что надо доложить еще два золотых. Сунул под мастерье руку в карман, а золота в нем больше не оказалось. — Хозяин, вы подождите маленько, — сказал он. — Я пойду и принесу вам золотые. И взял с собой скатерть. Хозяин не знал, что бы это должно значить. Стало ему любопытно, и он пробрался следом за гостем. И когда тот закрыл двери конюшни на засов, стал он подглядывать в щелку. Гость разослал под ослом платок, крикнул брик ли И вмиг посыпалось золото из и сзади, и спереди, и нападало его на землю немало. «Вот она чертовщина какая!» — сказал хозяин. «Да ведь это все новенькие дукаты! Таких и целый кошелек бы неплохо!» Гость оплатил свой трактирный счет и улегся спать. А хозяин пробрался ночью на конюшню, вывел оттуда монетных дел мастера, а на его место привязал другого осла. На другое утро, только стало светать, отправился под мастерье дальше со своим ослом, думая, что это и есть его золотой осел. В полудню явился он к своему отцу, тот очень ему обрадовался и принял его ласково. — Ну, скажи, сынок, «Что из тебя вышло?» — спросил старик. «Стал я мельником, милый батюшка», — ответил он. «Что же принес ты домой из своих странствий?» «Да вот одного лишь осла». «Ослов-то и здесь достаточно», — заметил отец. «Лучше бы ты привел хорошую козу». «Так-то оно так», — ответил сын. «Но ведь это осел не простой, а золотой». «Скажу я ему, брик ли -брит и навалит он вам на платок целую кучу золота. Вот созовите родных, я всех их сделаю богачами. — Это дело подходящее, — сказал портной. Теперь незачем мне будет с иглой мучиться. И побежал тотчас сам и созвал всех родичей в гости. Собрались гости. И вот просит мельник очистить место, расстилает свой платок и приводит осла в комнату. — Теперь смотрите, — сказал он и крикнул, — брик ли брит? Но было то не золото, что на пол пало. И стало всем ясно, что этот осел искусству такому не обучен, да оно и верно, что не всякий осел на это способен бывает. Бедного мельника лицо так и вытянулось. Он понял, что его обманули, и стал он просить у родных прощения, что придется им домой возвращаться такими же бедными, как и раньше» и ничего больше не оставалось, как взяться старику опять за свою иглу, а под мастерью поступить на работу к мельнику. Младший брат попал в обучение к одному токарю, а ремесло это тонкое, вот и пришлось ему дольше всех учиться. Но братья написали ему письмо и сообщили, какая беда с ними приключилась, и как в самый последний вечер хозяин гостиницы украл у них волшебные вещи. Вот обучился токарь своему ремеслу, и настала пора ему странствовать, работу искать.